Глава 23. В павловской квартире, несмотря на весь ее демократизм и полную безалаберность, Маруси почувствовала себя неуютно. Ей не хватало простоты быта. Не того, когда все делается по минимуму из-за лени или бедности, а когда человек осознанно сокращает свои требования к быту. Маруся еще в юности, бродя по роскошным эрмитажным выставкам, поняла всю бессмыслицу нахождения множества шедевров в одном месте и постепенно приучила себя довольствоваться одной, но прекрасной северской чашкой, одной, но старинной чайной ложечкой, святой ручкой и увядшей от времени розой в мягком углублении, одним кольцом с удивительной огранкой бриллиантом и так далее. И она никогда не уставала наслаждаться этими вещами, постоянно находя в них все новую и новую красоту. У Павлова же повсюду было разбросано множество дорогих и хороших вещей, но они были никому не нужны здесь. И эта их неприкаянность делала их скучными и некрасивыми. Впрочем, благодаря своей любви к хозяину этого бардака, Маруся скоро стала считать все это лишь разбросанными игрушками ребенка, маленького большого мальчика, который вот уже много-много лет никак не может разобраться и, наконец, понять, что же все-таки находится внутри у машинки. Павлов все свободное время проводил в путешествиях по интернету, а потом, прижавшись щекой к ее горячим, все еще летним, неградским ногам, Рассказывал ей обо всем, что удалось узнать. Но все это были только крохи, которые рассыпаны тонкой цепочкой уводили их не туда, давая обманное и зыбкое ощущение знания. Это же было совершенно уникальное заведение. С жаром, будто сам заканчивал тенишовку, говорил он, представляешь, никаких оценок, ни за успеваемость, ни за поведение. Драться, пожалуйста, в меру, конечно. Старшим курить, хотя только в надлежащее время и в надлежащем месте формы нет. Подумаешь, там беретик какой-то. И главное, не выгоняли. По душам поговорят и хватит. И никаких экзаменов. Рай. Сущий рай. А может быть, хорошая розга в детстве не помешала бы, смеялась в ответ Маруся, особенно ему. Павлов умирял в восторге, но скоро начинал опять. А предметы? А само здание? Фантастически теперь испорчены. Обсерватория, рекреация, лаборатория. Ну да, базаровщиной заниматься, лягушек резать. Столярка особенно ему, конечно, столярка. А не скажи, аристократы всегда тянет на дермецо. Я и не сомневалась, что он, конечно же, упивался столяркой. Как же запах стружки и скипидара доставляет куда больше наслаждения, а главное создают куда меньше проблем, чем атмосфера духовного энтузиазма. На подобных замечаниях Павлов скисал окончательно и был вынужден признавать, что успехи у их подопечного были весьма посредственные что русского языка совсем не знает, как писалось в отзывах. В математике слаб так, что надо заниматься с репетитором, в немецком слаб. Помнится, потом всю жизнь хвастался, что, живя столько лет в Германии, языку не научился и в жизни ни одной книги по-немецки не прочел. Стыд, заканчивала Маруся. Словом, как это говорил какой-то их препод, слог и стиль есть, сути нет. Павлов Сдавался скорее чувствами, чем головой, признавая это отсутствие сути, которое представлялось ему шаткими зыбами беспочвенного Петербурга, где даже сама земля привозная, а совсем недалеко за редежью расстилались золотые поля и бары, и прочно стояли дома, и люди веснами стояли в черной земле по щиколотку. И тогда он с еще большей жадностью привлекал к себе моросино тело, пахнущее лесами и лугами, и еще немного дикой животной воли. Спустя день после их появления в городе домой вернулся и Сирин, который воспринял Марусю как нечто собой, собой разумеющееся. Пес сытно ел, крепко спал и более не выказывал никаких поползновений к побегу. Иногда Маруся, лежа на павловской руке, приоткрывала глаза и видела, как пес смотрит на них, занявших его законное место, почти покровительственно. И взгляд его мало чем отличается от того, каким глядел на них Вырин, что утром на крыльце. Однако с каждым днем и глаза пса становились почему-то все более печальны. Жили они почти анахаретами, не считая павловских вылазок в магазин и с собакой. И Марусе все чаще на ум приходило совершенно неуместное сравнение с палачом и жертвой, запертыми в крошечном пространстве квартиры. Вот только кому и какая принадлежала роль? Август, казалось, застыл на своем исходе, На каком-то пуанте, с которого мог сорваться в любую минуту, пустясь то ли в холодную осеннюю ясность, то ли вновь ринувшись в обманную июльскую жару. И Маруся с Павловым, словно проникнувшись этим состоянием природы, тоже балансировали на острие времени, не зная, чего ожидать от следующего мгновения и чего хотеть. И любили они друг друга с каким-то непонятным отчаянием и сладкой тоской обреченности. И уже ничего непостижимого как будто бы не оставалось в их мире. «Знаешь, я иногда чувствую себя настолько прозрачной и ясной, что боюсь вдруг в дребезге разбиться от одного неловкого движения или даже мысли», говорила Маруся. «И кажется, теперь совсем уже нет преград между мной и прошлым. То есть прошлого просто нет вообще. Все время во мне, сразу все». И Павлов понимал и суеверно боялся почувствовать желание остановить это странное время или состояние, в котором они существовали, ибо это в его понимании означало конец. Но вот настал день, когда, сев перед компьютером, он неожиданно почувствовал, что вокруг него разливается какой-то ясный свет, от которого сразу же становится спокойно и грустно. Павлов изумленно огляделся вокруг, но не обнаружил ничего необычного, и только спустя пару минут догадался, что свет этот исходит от незаметно пожелтевшей березы за окном. Все лето она давала комнате речную глубину тени, А теперь изливала беспощадный свет, который невозможно было убрать. Он осторожно позвал Марусю, и она сразу же все поняла. А мне сегодня приснилась Венеция, — улыбнулась она. Вишневый плащ скользит между прутьями решетки в каком-то садике. И то спускается все ниже, к мокрым зеленым ступеням, то ветром с канала тянется вверх. Я не знаю, хочу я того, чтобы он упал или лучше поднялся. Ты же не была там. Ну да, но иногда желание и воображение проникают в суть глубже, чем знание. И Павлов вместо каталогов библиотек и всяческих научных учреждений России, Швейцарии и Штатов просто взял и набрал в поиске последнюю фразу с принесенного серийным листка. К его удивлению сразу же появилось много ссылок. Все они, правда, относились к работам Щербацкого. Но, оттолкнувшись от одной из них и пройдя еще множество малопонятных источников, Павлов неожиданно оказался в архиве Лгитника. Перед последним списком он остановился и закурил. Береза бесшумно перебирала листьями, а Сирин во сне принялся судорожно перебирать лапами и вдруг завизжал раненым зайцем, заворчал, затявкал, Ш -ш -ш, как ребенку зашукала ему Маруся, положила руку на лобастую голову, и пес затих. А на мониторе появилась фотография коричневатого журнала, явно самодельного, на котором вверху виднелся выцветший от времени герб училища князя Тюнешова и строчка «Сентябрь 1914 год». Но открыть содержимое журнала оказалось невозможно. «Поедем вместе?» или, спросил Павлов, после того, как они оба долго смотрели на журнал, даже на фото, сохранивший ауру той любви и гордости, с которой он создавался, Почему-то ему казалось, что один из них должен остаться дома, как связующее звено, как залог. Но чего? Реальности происходящего? Или просто остаться, если вдруг с другим что-то все же случится? Я понимаю, о чем ты, но, наверное, все же лучше вместе. Сирин неожиданно изъявил непреклонное желание отправиться с ними. И Павлов, помня предыдущий визит на Хамовую, согласился, ну просто привяжем его у входа. Кто к нему полезет? Нет, лучше пусть просто ждет. Мало ли что. Павлов и Маруся долго плутали по институту, уступавшему запутанностью своих лабиринтов только, пожалуй, другому учреждению культуры, имеется в виду Академия культуры имени Крупской в просторечии Кулек, и удивлялись худородству студиозусов за последние десяток лет, так откровенно сдавших свои позиции по красоте и блеску прекрасно поставленной речи и пластике. Архив или, точнее, убогая комнатка, затерявшаяся в отдаленных закоулках училища, оказался открытым в свой единственный рабочий день в среду. В нем стоял столик, притиснутый к деревянной перегородке и украшенный дамой неопределенного театрального возраста в драматическом гриме. Они представились, объяснили, что пишут работу по заданию редакции одного из многочисленных и весьма расплодившихся в последнее время издательств и попросили ознакомиться с сентябрьским номером рукописного журнала училища за 1914 год. Дама, оказавшаяся все же старушкой, посмотрела на них, как на сумасшедших, и потребовала отношения работодателя, диплом о высшем образовании и согласие музея. Маруся вдруг побледнела, быстро проговорила «извините» и вытащила Павлова в коридор. «Послушай, а если она права? То есть, конечно, не в том, что требует эту ерунду, а в том, вот сейчас мы добьемся своего?» прочтем как-нибудь, выдерем листки. Но ведь это означает только то, что больше ничего не будет. Как не будет? Чего? Растерялся Павлов, почему-то в первую очередь подумавший о Сирене. Почему? Ничего не будет. То есть мы с тобой останемся. Но нас прежних, таких, какими мы стали сейчас, не будет. И любви нашей не будет. Все изменится в мире, все разложится по-иному. Ведь мы только случайный, мгновенный расклад. Каприз сгустившегося времени, а он может стать совсем другим и. Ну, я люблю тебя! почти выкрикнул Павлов. Однако в этих стенах подобное восклицание не удивило ни одного проходящего. Черт с ним, с этим проклятым рассказом! Пойдем и забудем о нем навсегда! Но я тоже люблю тебя. И потому не могу хотеть, чтобы тебя не стало совсем. Лучше пусть не будет нас вместе. Господи, что я говорю! Маруся закрыла ладонями лицо не будет нас соединенных, понимаешь? Я не хочу понимать, я хочу быть с тобой. Маруся долго гладила его по коротко стрижному затылку. Хорошо, хорошо, не беспокойся, все будет хорошо. Но сейчас мы все-таки попробуем прочесть, только поклянись мне, что ты не попытаешься ничего сделать с рассказом. Обещаю. Тогда подожди здесь. Маруся сразу же прекрасно поняла, что театральная старушка не только театральная, но еще и литературная, и долго пленяла ее тонким знанием жизни бывшего ученика нынешней академии, толковала об его ауре, навсегда пронизавшей эти стены, лгала, сочиняла, убеждала. Но еще неизвестно, чем бы это закончилось, если бы через полчаса всех этих ее страстных уламываний дверь вдруг не распахнулась под мощным толчком сиринского лба. «Не может быть!» — ахнула старушка — Однако в возгласе ее прозвучал совсем не страх, а скорее восторженное удивление. Она долго всматривалась в Сирина, который сел перед ней, непривычно изогнувшись и расставив передние лапы. «Не может быть!» — снова прошептала она. «Это ваш?» — разумеется. И зовут его Сирин. «Как?» — снова удивилась старушка. «А разве нет турка?» Мы подумали, начала была Маруся, на ходу придумывая что-нибудь по-набоковски запутанное, Но Сирин извернулся как-то еще замысловать, и театральная и литературная старушенция окончательно. Через минуту, и в обмен только на Марусина заявление, тут же написанное от руки, она выдала ей заветный журнал, усадив ее за перегородкой у окна, открытого из-за духоты. После этого библиотекарша настолько погрузилась в созерцание томно и громко вздыхающего пса, что не заметила, как к Маруси присоединился и Павлов. Павлов с Марусей долго сидели, положив ладони на коричневую обложку и не смея взглянуть друг на друга. Но Маруся первая решительно открыла обложку. Внутри, вместо ожидаемого добротного переплета, ведь были же у них всяческие мастерские и переплетные, наверное, оказались аккуратно сложенные ветхие страницы, впрочем, с углавлением и пагинацией. И ведя пальцем по списку каких-то исторических рефератов, политических статей и стихов, С символическими названиями она остановила его на строчке «Красный песок. Рассказ В.Н.А».